ЭПИЛОГ Когда дракон рухнул с небес, Эрика охватила жалость. Каким бы тот ни был тираном и диктатором, но он дрался с жуткой тварью, упавшей на землю. А потом каким-то непонятным образом уничтожил другие миры-бомбы, падающие на Срединный мир. Миры-бомбы. Да, именно так. А еще дракон был красив. Рогатая голова, тонкие крылья, чешуйчатое мощное тело. Почему-то взгляд не мог определиться с его цветом. То дракон казался черным, то темно-красным, а высоко в небе, вообще светлым до белизны. И это ощущение силы, безмерной, необаримой. Но он его победил. Вытащил из дракона всю его мощь, раздавил, рассеял. «Вот и победа!» сказал Кранк удовлетворенно, когда земля под ногами дрогнула от удара драконьего тела. «Победа, победушка! Сколько же мы за нее пота и крови пролили!» Эрик поморщился, не отрывая взгляда от рассеивающейся дымки на месте падения. «Кранк не слишком-то проливал пот и кровь. Больше говорил об этом. Дракон исчез бесследно. В оставшейся вмятине лежал человек. Живой, мертвый. Может, он выживет. Может, Эрик удалил из него драконью суть, а человек будет жить, и... Тогда у Нотти станет меньше поводов на него злиться. Человек зашевелился, живой. Человек встал. Шатаясь, подошел к старцу в развивающихся одеяниях. Эрик прищурился, старец казался знакомым. Но этого ведь не могло быть. А потом началось и впрямь немыслимое. Человек прошел сквозь стену огня, которую Нотти держала перед магами с изнанки. Человек что-то сделал, и маги начали падать. Он ведь уже не дракон. «Ах, незадача -то — Ах, незадача-то какая! — прошептал Кранк. — Что ж ты, парень, а? Не мог убить до конца? «Не мог?» «Да, не мог!» — закричал Эрик в ответ. «Иди убивай сам!» «Я все сделал, все, в нем нет магии, я ее забрал!» Человек развернулся и пошел к ним, по пути подобрав меч из рук убитого охранника. Самое ужасное было то, что Эрик увидел на его лице улыбку. «Стрелки и залп!» — закричал Кранк, отступая назад, за спину Эрика. «Может быть, этот залп и не был таким мощным и слаженным, как первая атака на водное чудище?» но Эрику показалось, что его накрыло тенью от взмывших в воздух стрелы камней. Баллисты тяжело ухали позади, щелкали тетивы луков, эльфы стреляли так часто, что их стрелы пунктиром расчертили воздух. Человек склонил голову, потом поднял свободную руку, и все замерло. Стрелы, камни, горящие снаряды, все повисло в воздухе. Эрик видел такое в каком-то старом фильме, но здесь-то было по-настоящему. Человек крутанул кистью, и все заряды отправились назад. Раздался многоголосый крик боли, когда стрелы стали пронзать лучников. С грохотом разваливались и вспыхивали осадные машины. Человек наклонил голову и стремительно побежал вперед. К нему, к Эрику. Меч он держал, чуть отведя назад и вниз. «В атаку!» — крикнул Кранк. И против подозрений Эрика сам бросился вперед, вытягивая из ножен собственный меч. «Маги, стяните его! Эрик, не подведи! На тебя вся надежа!» Видимо, Кранк уже не видела нового выхода. От всех его планов с войной, компромиссами и переговорами не осталось ничего. Правитель Срединного мира шел убивать. И он не помилует ни Кранга, ни Эрика, ни прочих предводителей. Эрик собрался с духом. У него получилось раз, получится и снова. Что бы там ни приказал Кранг, но маги его поняли. Движения человека и впрямь замедлились, стали плавными, будто в воде. А еще на него неслась конница и валила орущая толпа мятежников, по пути сбивая собственных же бойцов и безжалостно втаптывая их в землю. «У меня получится», — подумал Эрик. «Я же не зря сюда пришел. Я герой. Я избранный. Я освободитель. Я смогу». Он пару раз глубоко вдохнул и вновь потянулся, теперь уже не к дракону, к человеку. Виктор не знал, как поступил бы, будучи в теле дракона под таким шквальным огнем. А вот в теле убийцы все было простым и понятным. Дракон разрушал, пользуясь своей огромной силой. Убийца брал чужую силу и оборачивал против врага. Виктор отправил несущиеся в него заряды назад. Это оказалось очень просто, словно он подставил под луч света зеркало и отразил свет назад. Деревянные конструкции, которые спешно заряжали повторно, рассыпались в прах. На опушке с деревьев стали сыпаться эльфы, пронзенные собственными стрелами. Виктор побежал вперед. К убийце. К мальчишке в белом плаще. Его вдруг стали оплетать какие-то невидимые нити. Спутывать, стягивать, зажимать. Движения сделались тяжелыми, неуклюжими. Виктор сосредоточился на нитях, увидел их. Призрачные зеленые линии, тянущиеся из рядов вражеского войска. Он подцепил, оборвал их и бросил назад на шеи магов и прирожденных, посмевших атаковать его властителя. А потом дернул нити. Из войска взмыли вверх и повисли над головами солдат, дергаясь и хватаясь за горло около сотни магов. Удивительное дело. Основной отряд чародеев пришел с изнанки. А вот в полном магии срединном мире нашлось не так уж и много предателей, рискнувших на него напасть. Войско заколебалось. Нет, конечно, на Виктора уже неслась целая армия с полтысячи пеших и конных, опьяненных яростью и страхом, не видевших, что происходит. Но те, кто пока оставался в тылу... С ужасом смотрели на своих волшебников в муках, умирающих над их головами. Так что тут остается-то? Сила против силы? Именно так. Каковы бы ни были способности убийцы, но Виктор не мог сейчас ударить по атакующим магии. Доступно оказалось лишь то, что использовали против него самого. Сила, скорость, ловкость. То же самое, только большее, сложенное вместе. Равное всем противостоящим вместе взятым. Меч Ярослава запел в воздухе, когда Виктор ускорился еще. Воздух, казалось, стал обжигать кожу. Клинок рассек несущегося на Виктора всадника и прошел через седло, располовинив человека. В воздухе кровавой моросью повисла кровь, но Виктор уже мчался дальше. Он даже не бил мечом, просто держал его, проносясь между атакующими и распарывая плоть вместе с доспехами. Это был не бой, это была жатва. Несколько гномов, вставших плечом к плечу. Несколько мечников явно умелых, пытающихся зайти с разных сторон. Орущая толпа, пытающаяся навалиться всей массой. Виктор понял, что единственная опасность, если его и впрямь собьют с ног, задавят весом. Свернул, обежал, на удивление лад идущих строем пикинеров. Да это что ж такое, расцветка гвардейцев Сотникова. Ох и достанется тебе, граф, если ты еще жив. Он пробежал за строем, перерубая пикинерам спины. Сзади их доспехи, вполне приличные, оказались слабее. Атака захлебнулась. Только что мчащиеся в бой люди останавливались, начинали отступать. Некоторые бросали оружие и пускались в бегство. Над побоищем стоял многоголосый орыстон, стон. Дергались умирающие, ржали упавшие кони. Кровь была повсюду. В воздухе, на солдатах, на земле, на Викторе. Он вдруг понял, что меч стал алом от крови, а рукоять предательски скользит в руке. Остановился. Рядом никого не было, кроме барахтающегося под ногами селянина. Молодого крепкого парня с распоротым животом. Что ж ты потащился на битву, дурень? Виктор наклонился, сорвал с парня навехонький короткий плащ с нашитыми на него кусками толсто-свиной кожи. Вместо доспехов хотел приспособить и вытер руки, а потом и меч. Парень хватал воздух широко открытым ртом и смотрел на него. Виктор бросил плащ и пошел к убийце. Перед ним остался последний отряд с десяток людей. Нет, не совсем людей, прирожденных воплотившихся когда-то в Срединном мире, почти утративших свою сущность, но еще помнящих ее. Убийца, как оказалось ко всему прочему, понимал суть своих врагов. Как удобно. «Эй, властитель!» — выкрикнул один из противников, крупный бородатый мужчина. «Постой, хватит лить кровь!» «Не я начал», — ответил Виктор, не сдерживая шага. «Не ты!» — согласился мужчина, поигрывая мечом. Оружие у него было знатное. По длине похожая на меч-бастард, но еще и с широким тяжелым лезвием. Обычно такими мечами не режут, а рубят или колотят, словно дубиной, и используют для этого обе руки. Но здоровяк играючи держал меч одной левой. «Не ты начал, но, может, ты закончишь?» Виктор остановился. «Они что и правда рассчитывают, что он их простит? Пойдет на переговоры? Дарует жизнь?» Враги ждали. Виктора вдруг охватила усталость. «А может быть и впрямь?» — Хватит крови, он показал свою силу и власть. — Может быть, показать доброту и милосердие? — Чего ты хочешь? — спросил Виктор. — Кто ты вообще? — Кранк меня зовут. Я народный лидер, как-то так. Мужчина оглянулся на своих спутников. — Уйди добровольно, господин дракон. Мы зла на тебя не держим. Есть у нас паренек, молодой способный, он, конечно, не дракон, но силище в нем изрядное. А у тебя дочь Навыда выданье, верно? Пусть правят вместе. «Не чужому человеку власть отдашь, понятно?» Виктор обалдело смотрел на Кранга. «Он что, всерьез?» «Нет, не может быть. А значит... значит...» «Они тянут время. Для убийцы. Но что тут может сделать другому убийце? Ведь сила его отражения — сила противника. Два отражения, две равные величины. Кто может победить, если в образе дракона он бессилен перед мальчишкой, а в образе убийцы равен ему?» Он застынет в бесконечном противоборстве, а тем временем эти последние из не испугавшихся врагов набросятся на него. Кранк оскалился и сказал, «Понял. Понял, значит, господин властитель Срединного мира». Виктор почувствовал, как со стороны убийцы его тянет мягкий, ровный поток силы. Нет, он не вытягивал магию, в Викторе сейчас не было ее, но стоит ему стать сильнее, заберет. Стоит призвать магию, похитит. Стоит обернуться драконом, разрушит, вернется человеческое тело. Это был бы Цукцванг, если бы не этот отряд, не десяток воинов во главе с Крангом, сжимающих мечи и топоры. «Вперед!» — гаркнул Кранг и шагнул к Виктору. Воины двинулись за ним, еще с опаской, но с появляющимися на лицах радостными гримасами. Как глупо и обидно. И в этот миг лицо Кранга вдруг исказилось ужасом. Над головой Виктора тяжело всплеснули крылья. И струя огня, выпущенная из драконьей пасти, сожгла кранга дотла, рассыпала черным искристым пеплом. Дракон был молод и неопытен, иначе он единым выдохом испепелил бы вообще всех, а так только одного. Не все соратники кранга дрогнули, не все ударились в бегство. Мечи Секиры и Алибарды еще не брошены, напротив, занесены для удара. под копыт. Стремительная серая тень, распластавшаяся в бешеной скачке. Серебристый единорог и нового оттенка Чамтель ударил сбоку, нагнув рог и перед ним словно раскалывался сам воздух, отбрасывая противников. Кто-то свалился замертво с раздробленной грудью, кого-то достало пламя развернувшегося дракона, но кому-то и посчастливилось увернуться и, бросив оружие, помчаться к лесу. Молодые драконы и единорог застыли, глядя на Виктора. «Молодцы!» — хрипло выдохнул он. «Молодцы, дети!» Но выяснять, кто из них кто, времени сейчас не было. Был лишь убийца впереди, высокий, нескладный юноша, который, сжав побелевшие губы, смотрел на него. Да, это был бы Цукцванг, если бы они стояли друг против друга в одиночестве. Но армия убийцы обратилась в бегство, а за спиной Виктора тяжело переступал с ноги на ногу дракон и горцевал единорог. «Зачем ты в это полез, мальчишка?» – спросил Виктор. «Как тебя там, Эрик?» «Ради людей!» Облизнув пересохшие губы, ответил тот. «Чтобы помочь!» «Ну и как, сам считаешь, помог?» Парень обернулся. Посмотрел на убегающих во все стороны бунтовщиков. На горящие осадные машины, на затоптанные, раздавленные, утыканные стрелами тела, на колыхающиеся в озере труп чудовища. Надо отдать должное, он не дрогнул, не отвел глаза. Сказал, «Это ваша вина. Это магия. Она все рушит, все искажает, разделяет людей». «А что их не разделяет?» устало спросил Виктор. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то красивее. Это данность. Магия — лишь еще один фактор. Без этой искры не было бы жизни. Не было бы ничего. Все нужно в меру, мальчик. Крайности опасны. Либо мертвая логичная материя, либо безумный хаос. Надо ли выбирать из двух зол? Я хотя бы попытался, — сказал мальчишка. Неловко полез рукой к перевязи, вытянул из ножен меч. Фехтовать он явно не умел, но если бы сейчас Виктор вспомнил все полученные уроки, все тренировки, противник впитал бы это умение. Виктор шагнул навстречу Эрику и без всяких затей ударил мечом Ярослава по его мечу. Меч Эрика был красивый, достойный предводителя, резная золоченная рукоять, сверкающее серебристое лезвие с вытравленными на нем затейливыми узорами. Церемониальное оружие из мягкой стали, таким не сражаются. Виктор отрубил лезвие у самой рукояти а потом одним пинком в живот отправила ошарашенного Эрика на землю. Дракон за спиной взревел. Виктор подошел к убийце, поставил ему ногу на грудь и сказал, «Верю, что ты не хотел. Понимаю, что стал игрушкой в чужих руках. Знаю, кто ты и откуда взялся. Но посмотри, что ты наделал. Посмотри на мертвых. Посмотри на меч моего погибшего друга. Знаешь, чего ты заслуживаешь?» Эрик молчал. Лежал, не дергаясь, только кадык ходил на тонкой шее. Лицо у него было совсем детским, даже усы только-только намечались над губой. «Ну!» — крикнул Виктор. «Что ж ты молчишь?» «Натворил дело, а теперь сопли развесил». Земля рядом вдруг вспучилась. Высунулась одна толстенная рука, другая. Между ними вылезла голова на короткой толстой шее. «И ты!» — сказал Виктор с яростью. «И я, и я!» Обжора выбрался из земли с грацией крота. «Не могу же я детятка свое бросить, а!» «Тогда, может, ты скажешь, что мне с ним делать?» — спросил Виктор. Обжора развел руками. Сырая земля пластами отваливалась от него. Обжора был в каком-то голубовато-сером одеянии напоминающем костюм хирурга. «Я-то сказать могу, да решать все равно тебе!» — ответил он, то ли с настоящей, то ли сделанной небрежностью. «Твой это мир, тебе решать!» «Но если мне...» — сказал Виктор, не сводя с обжора взгляда. «Тогда я решил». Он посмотрел на Эрика, тот молчал. В глазах был страх, но он молчал и ждал. «Я решил», — повторил Виктор. Убрал ногу с груди Эрика. «Вставай, парень». Обжор немедля принялся отряхивать с мальчишки землю. Эрик растерянно смотрел на Виктора, неловко отмахиваясь от забот обжоры. «Вставай и иди. Битва окончена. Каким бы ты ни был предводителем, сейчас ты обязан позаботиться о своих раненых». И «Это мы можем», — с готовностью объявил обжора. «Сейчас всех этих бегунков обратно созовем, значит». — Будем подчинять. Точнее, я буду. — И что нас рушишь, пока жена правит? Я-то один за всех. — Скажи им, что дракон никого не карает просто так. Виктор слегка подтолкнул Эрика в спину. — Шагай, шагай. Глянул на обжору. — Не бойся, ничего мы ему не сделаем. — Знаю, — кивнул тот. — Неужто я дам кровиночку свою зазря обидеть? Только не надо ему смотреть, как я сейчас подчинять стану. Пусть с вами идет. Он теперь как бы пленный, добыча ваша законная, пусть отрабатывает. Виктор только покачал головой и обернулся вновь, но вместо дракона и единорога там вновь оказались Сева и Нотти. Дочь, прикусив губу, глядела на сутулиную спину Эрика. — Папа, папочка, я! — Она не хотела! — немедля встрял Сева. — Она не нарочно Ты не знаешь, о чем я? — неважно. — Ты много чего натворила. — А ты сам! — встрепенулась Нотти. — Да если бы ты Эрика не скинул с лодки, мы бы... — Идемте. — прервал их Виктор. — Там мама. Дети как-то разом вдруг прижались друг к другу. Сева зажмурился на миг, Нотти напротив широко раскрыла глаза. — Ну, дракошки-единорожки, — фальшиво-бодро сказал Виктор. — Маму сейчас будем лечить. Голова Тель так и оставалась на коленях улой. По лицу кошки разлилась нездоровая синеватая бледность, глаза закрыты, губы что-то шепчут, пальцы на висках Тель. Рядом опустился эритер, водил ладонями над неподвижным телом. А чуть поодаль растерянно толпились остатки краснобереточного воинства. Вот еще с ними надо понять, что делать. Но это потом, все потом. Взглянув на мать, Нотти ухнула, прижимая ладошку к рту. «Давай, сестра!» Неожиданно деловито бросил Сева. «Давай как? Как прадеда спасали!» «Вы это успели?» — удивился Виктор. «Успели, они все успели!» — отозвался маг воздуха. «Славные вы, правнуки!» Все в меня, если поглядеть. Он убрал руки. Что смог сделал, потраченное ею вложил. Дальше уж вы сами. Риттер поднялся, покряхтел старчески. А я вот пойду, пообщаюсь с новоприбывшими чародеями. Вижу среди них немало воздушных. Постараюсь объяснить им текущий момент. И ты, убивец несостоявшийся... Он сурово сдвинул брови, глядя на Эрика. Иди со мной. Не волнуйся, внук, он никуда не денется, и я тоже. Спасибо, дед. Искренне поблагодарил Виктор. Сева меж тем вовсю командовал Нотти, и строптивая сестра на сей раз слушалась его беспрекословно. Только сама стала совершенно бледна. Виктор потянулся, положил ладонь Тель на лоб. Зажмурился. Кто я сейчас? Дракон или убийца? Но я могу уничтожить и то, что в тебе сейчас, что не дает тебе открыть глаза, улыбнуться, протянуть руку, взъерошить мне волосы. Дракоша мой. Вчетвером они быстро нащупали черную дыру с орваными краями, дыру в самой магической сущности Тель, дыру, что не увидишь обычным зрением. Виктор мимоходом успел подивиться, насколько ловко орудует Всевлад, словно заправский целитель. Но тянулась за ним, старалась изо всех сил. И передавая силы детям, Виктор волей-неволей заглянул в самую глубь этой черной дыры. Заглянул и отшатнулся. Что Тель пришлось впустить в себя, к чему прибегнуть, чтобы спасти его, удержать? когда сама драконья сущность его распалась и рвалась, словно туман под ветром. Убийца навис над добычей. Вгляделся в трудно шевелящееся существо, паразита, прирожденного, цену своего спасения, и нанес удар. Стремительный, короткий, сжатый, словно игла, силой. Разнес тварь на атомы, на мельчайшие частицы хаоса, и тяжело дыша следил, как дети при помощи лой быстро и ловко заживляют рану. А потом Тель вздохнул и открыла глаза. Лой Ивер всхлипнула, совершенно искренне. И отвернулась, когда Виктор и Тель обнялись. — Ты... ты... ты... — Драконы знают, что делают. — А то ишь. Собралась красиво умирать. — А кто дочь замуж выдавать станет? Кто сына женить? Голова Теля уютно улеглась у него на плече, словно и не на поле брани, а в их супружеской спальне. — И что же теперь? — совсем по-детски спросила она. — Что теперь? — вдруг отозвалась Лой. — Как что? Вторжение отбито, бунт неприжившихся изначальных подавлен. Да, не надо забыть наградить за верность того гному, он как-никак Севу спас. По полю опираясь на топор, к ним с трудом ковылял старый фалор благонравный. Там, в отдалении, куда скрылось бежавшее воинство бывшего убийцы, Абжора, судя по всему, уже навел порядок. Люди, эльфы, гномы вернулись, таскали раненых, сносили в одну сторону погибших. «Риттер с Эриком, уж не весть что!» но сумели сказать красным беретом, от которых тоже двинулись несколько десятков чародеев, на помощь. Сам же Обжора, вытирая руки, торопился к ним, смешно переваливаясь сбоку-набок. — Ну что, очнулась, супружница твоя? — осведомился деловито. — Очнулась, очнулась, вижу. И ага. Вспомнила, значит, что и откуда. — Вспомнила, хранитель. Тихонько склонила голову Тель. — А ты, девица самовольная? — обернулся он к Нотте. — И я. — И я вспомнила, — кивнула та. Потом вдруг задрала носа и закончила. — А вот если б не ты, я бы никуда не побежала. — Побежала бы, — заверила ее обжора. — Только не туда, куда нужно. Но суть в том, что появилась ты, милочка, именно там, где надо, и сделала все, как надо. — Сочиняешь ты, — сказал Виктор. — Все-то у тебя хитрые планы разной глубины. — А на самом деле ничего и нет, — хихикнул толстяк. — Ну не скажи, господин дракон, не скажи. Вот если бы не встретила твоя дочурка моего сыночку, так все бы вообще в разнос пошло. Оно и так пошло. Виктор и Тель смотрели, как Всеволод помогает Фалору освободиться от помятых поножей. Что вот нам всем теперь делать, а? — А ты так уже знаешь? — вновь хихикнул Обжора. — Ты знаешь? — в упор взглянул Отель. Виктор зажмурился. Да, конечно, он знал. Открыл глаза, выдохнул... Сила убийцы и сила дракона оставались в нем, но... Но это ли требовалось Срединному миру?» Он взглянул на поле боя. Недавние враги его старательно трудились, таская убитых и раненых. Никто не отлынивал. «Это моя вина», — сказал Виктор. «Я старался быть хорошим драконом, но о многом забыл. Например, о том, что нельзя слишком часто возвращаться в изнанку. Что нельзя упрашивать тех, кто привык склоняться лишь перед силой. Дракон принадлежит одному миру. Так было и так должно быть. Тель, Лой, Нотти, Сева, Фаллор и даже Обжора все молча внимали. От красных беретов медленно возвращались Ритер, с Эриком. Ну и все та же четверка во главе с Георгием. «Тьфу ты», — подумал Виктор. «Сейчас ляпну что-то патетическое и глупое. Можно сделать вид, что ничего не случилось. Ну, трупы, ну, битва. Правда, еще идут поезда с мятежниками, их надо приводить в чувство». «Приведем», — хором ответили Сева и Нотти. Глянули друг на друга и расхохотались. Искренне, легко, словно и не было позади крови, словно и не кипела тут бежалостная битва, словно и не пришлось им делать выбор за выбором, отрезая по частям себя прежних. Красивые, молодые, сильные, настало их время. И Виктор, глядя на них, вдруг понял, что надо сделать. Понял отчетливо и ясно. «Конечно же приведете. Вы у меня молодцы». «А нам с тобой пора, дорогая?» Сказал он, глядя на Тель. «Куда нам пора?» «Тут». Замялся господин дракон. «В общем, такое дело. Эти миры... Ах да, ты же не знаешь. Слушай, тот мир, где ты про единорога и дракошку рассказывала, он теперь не просто так. Он якорь, он как маяк. Там за небом бродячие молодые вселенные. Они появились из-за меня и стали добычей хаоса. Вот такие вот твари...» Он кивнул на по-прежнему плававшую в озерце тушу. «Гнездились там, жали, что не попадя». Некому было остановить, некому спасти, защитить. Когда я кружил на верхах, вновь побывал в... в своем, в нашем. С его помощью улавливал другие миры, что падали сюда. Заткнул им дыру в мироздании. Но их нельзя так оставить, все эти юные миры. Надо следить, надо управлять. Они, конечно, теперь будут стоять и сами, но... Имея там прирожденных... — Дорогой... — Да, милая, я решил. Ты права, наши дети выросли. Впрочем, мы же все равно будем рядом. Тропки... Он взглянул на зардевшуюся от чего-то лой. Дотоптаны. Будем навещать друг друга. Понадобится, поддержим. Коль случится, чего поможем. А работа у нас с тобой будет с избытком. Вот снимешься у меня там, в детском, цветном и звуковом. Погодите. Осипшим голосом выдавил Сева. Мама, отец, вы что, уходите? Оставляйте нас. Вы взрослые, вздохнула Тель. «Совсем уже взрослые. Вы справитесь?» «Мам!» — Но тяжело кулачки. «Ма! Ты что же уже совсем согласилась?» «Единороги не спорят со своими драконами. Они идут следом за ними». «Можно подумать, ты с папой не спорила!» «Спорила дочь. Но есть случаи, когда спорить нельзя. Значит, соберемся и пойдем, супруг мой». «Но... но...» «Считайте, что предки просто переехали, оставив вам крутую недвигу». Тель сумела улыбнуться. Папа прав. Это не так далеко, как кажется, и не думай, что сможешь без меня устраивать первозданный хаос в своей комнате, юная леди. Я ведь всегда могу заглянуть и проверить. Нотти с вызовом посмотрела на мать. Это не хаос. Это хорошо организованный беспорядок. Мне он нравится. И что, если у меня были совсем другие планы? Может, я хотел отправиться в путешествие или жить в замке над миром, изучать его тайны? В замке живи сколько хочешь, ответил Виктор. Если мне он не нравился, так это мои проблемы. А путешествовать? Правители не всегда вправе делать то, что хотят. Иногда они обязаны служить. Это цена власти. Не заплатишь ее, превратишь ее в тирана. Кем бы ты ни оказался, драконом или даже единорогом. Папа, мы попробуем справиться, но... Сева нахмурился. Вдвоем это очень трудно. Мы с твоей мамой начинали вдвоем. А у вас есть прадедушка ритор Есть слой. Можете и Эрика в команду взять. Виктор поморщился. Если он, конечно, захочет. Справитесь, я в вас верю. А если что, я нас позовете. Не сомневайтесь, мы услышим. Ну и сами в гости приедете. Вам понравится, ручаюсь. Севые нотки молчали растерянно переглядываясь. Настало время выбирать, сказал Виктор. Старый дракон уходит, его место занимает молодой, полный сил. Уходит единорог, ста. Хм. Единорог всегда молод, дорогая. То есть Молода молодая прекрасно. Тот же. Усмехнулась Тель единорог уходит за своим драконом другая займет ее место в бою я видел в оба перекинулись сказал виктор только не понял кто в кого так что сейчас и решите самое время ноти стояла и слушала папу стояла и смотрела на маму она все вспомнила все все свою обиду на семью визит обжора и то что случилось потом пради тритер подошел ближе ободряюще держа руку на плече эрика и тот не пытался ее сбросить на эрика Ноти старалась не смотреть Он пытался убить папу, и только благодаря маме, надо полагать, тете Лой, папа выжил. Внутри было больно. Куда больнее, чем она думала. Эрик пытался поймать ее взгляд. Нотти глаза отводила. Мама кивнула. «Они сами дошли своим умом, дорогой. Да, это и впрямь значит, они готовы. Хотя для меня они все равно малыши. Как, впрочем, и ты для бабы Веры». Папа хмыкнул. И в упор глянул на нее, Нотти. «Ты готова?» «Ты готова, сестрица?» — подхватила Сева. Брат смотрел на нее странно, с каким-то новым пониманием, даже мудростью. Что-то подобное она помнила у мамы. «Загляни в себя, девочка», — вдруг сказала Лой. «Только глубоко-глубоко загляни». «Вам сейчас выбирать», — сказала мама. «Кем вы были там в бою не столь важно. Я, например, вспомнила, что самый первый раз перекинулась в... «Тихо!» — вдруг властно сказал прадед. «Не мешай ей, госпожа!» Нотти наконец набралась духу и встретилась глазами с Эриком. «Ты пытался убить моего папу». «Я ненарочно», — ответил его взгляд. «Честное слово, не твоего папу, а дракона, воплощение зла». «Зла?» — вдруг вырвалось у Нотти. «Драконы были прекрасны. Опасны, ужасны, устрашающи, безжалостны, но прекрасны. Если кто-то из них ошибся, то карать надлежит его, а не всех подряд». А теперь во всем Срединном мире драконов опять не остается. Из-за тебя. Все из-за тебя. В груди ее разгорался огонь, кипел, клокотал, рвался на волю. Я дочь единорога и дракона. Я единая, созданная ими двумя. Вранье, что судьба наша предопределена от рождения, мы то, что создаем сами. Обжора глядел на нее, улыбаясь, и, наверное, впервые в этой улыбке не было ехидства. Нотти вдруг поняла, что и в самом деле не помнит, кем только что была на поле боя потому что это был бой и дракон ты или единорог не важны когда требуется лишь одно победа или же помнит но сознательно не хочет вспоминать а может помогает и обжора лишь как подмигивает полет огненного болида холодный пол замка над миром под босыми ногами льющийся шелк белого платья так и должен выступать дракон истинный дракон победитель разом и прекрасный и ужасающий Она потянулась ввысь к неяркому весеннему солнцу. Легкие нестерпимо жгло. Огонь полнил их, просился на волю. «Я так, им хочу быть! Я! Только я!» «Нет, не только!» «Я так, им хочу быть, но если мир меня не примет, зачем это все?» «Цена дикой магии может оказаться неимоверно высокой, как для братьев-викингов. Земля притягивала, не отпускала, норовилась делать своей частью. Нет, она будет летать». И ощутила, как растет, как разворачиваются за спиной крылья, тонкие, изящные, но могучие, как упираются во влажную, пока еще прохладную весеннюю землю когтистые лапы. В горле заклокотало, и в от облаков небо устремилась струя клубящегося пламени. Алла-золотой дракон гордо вскинул венчаную рогатой короной голову. Они все смотрели на нее. Мама, папа, прадед, сева, лой, красные береты. Даже недавние бунтовщики, что помогали с убитыми и ранеными, застыли, глядя на нее. «Да здравствует крылатая владычица!» Вдруг хрипло вскричал гном Фалар Благонравный, вскидывая топор. «Да живет она тысячу лет! Да правит мудро и справедливо!» «Ой, ой, мамочка, это за правду? Я теперь дракон, а как же севка?» Но брат смотрел на нее со все той же удивительно спокойной мудростью, совершенно не по годам. «Лети!» — вдруг крикнул папа. И она взлетела. Получилось так же легко и естественно, как дышать или ходить. Трудившиеся на поле брани попадали на колени. Нотти сделала круг, устремляясь обратно к земле. Дракон. Дракон, пламя и ветер, ветер и пламя. Она коснулась земли и вновь сделалась Нотти. Взглянула на маму, на папу, осознала вдруг, что сейчас случится. Но все равно она не подведет. Взглянула на Эрика, увидала слабую улыбку, улыбнулась в ответ. Кто знает, как оно все получится?» Она взглянула на смертное поле, на гнома Фалара, на застывших магов в нелепых красных беретах. Взглянула на брата. «Мы справимся». «Мы обязательно справимся». «Мы. Драконы».